Лев Васильевич Успенский и Всеволод Васильевич Успенский. Двенадцать подвигов Геракла. Рождение Геракла. За несколько лет до того времени, как в шумном Иолке вероломно овладел царским престолом коварный Пелий, дивные дела совершались на другом конце греческой земли. Там, где среди гор и долин Арголиды лежал древний город Микены. Жила в этом городе в те дни девушка по имени Алкмена. Она была так прекрасна, что, встретив ее на своем пути, люди останавливались и в безмолвном удивлении смотрели ей вслед. Она была столь умна, что самые мудрые старцы порою вопрошали ее и дивились ее разумным ответом. Она была так добра, что пугливые голуби из храма Афродиты не дичались, опускались, чтобы ворковать у нее на плечах. А соловей Филомела пел по ночам свои звонкие песни у самой стены ее дома. И слыша, как он поет среди розовых кустов и виноградных лос, люди говорили друг другу, смотрите, сам Филомела славит красоту Алкмены и удивляется ей. Беззаботно росла Алкмена в отеческом доме и даже не думала, что ей придется когда-нибудь покинуть его. Но судьба судила иначе. Однажды в городские ворота Микен въехала запыленная колесница. Высокий воин в блестящих доспехах правил четверкой усталых коней. Это отважный амфитрион, брат аргосского царя Сфенела, приехал в Микены искать себе счастье. Услышав грохот колес и храп коней, Алкмена вышла на крыльцо своего дома. Солнце садилось в этот миг. Червонным золотом рассыпались его лучи по волосам прекрасной девушки, пурпуровым блеском окутали ее всю. И как только амфитрион увидел ее на крыльце у двери, он забыл все на свете. — Куда я поеду дальше и зачем? — сказал он сам себе. — Вот передо мной стоит мое счастье. Не прошло и нескольких дней, как амфитрион отправился к отцу Алкмены и стал просить его выдать дочку за него замуж. Узнав, кто такой этот молодой воин, старик не стал возражать ему. Весело и шумно отпраздновали микенцы брачный пир, а потом амфитрион посадил жену на пышно украшенную колесницу и увез ее из микен Но они не поехали в родной город амфитриона, Аргас. Туда ему нельзя было возвращаться. Не так давно на охоте он нечаянно убил копьем своего племянника Электрия, сына старого царя Сфенила. Разгневанный Сфенил прогнал брата из своих владений и запретил приближаться к Аргасским стенам. Он горько оплакивал погибшего сына и молил богов, чтобы они послали ему еще одного ребенка, но боги оставались глухи к его мольбам. Вот почему Амфитрион и Алкмена поселились не в Аргасе, а в Фивах, где был царем дяди Амфитриона Клеонт. Тихо текла их жизнь. Одно только огорчало Алкмену. Муж ее был таким страстным охотником, что ради погони за дикими зверями на целые дни оставлял молодую жену дома. Каждый вечер выходила она к воротам дворца, чтобы дождаться нагруженных добычей слуг и утомленного охотой мужа. Каждый вечер закатное солнце, как бывало в Мекенах, снова одевало ее в свои пурпуровые одежды. Тут, однажды, на пороге дворца, освещенную алым светом зари, Алкмену увидел могучий Зевс, самый сильный из всех греческих богов. и, увидев, полюбил ее с первого взгляда. Зевс был не только могуч, но также хитер и коварен. Хотя у него была уже жена, гордая богиня Гера, он захотел взять и алкмену себе в жены. Однако, сколько ни являлся он ей в сонных видениях, как ни уговаривал разлюбить амфитриона, всё было тщетно. Тогда коварный бог задумал покорить ее лукавым обманом. Он сделал так, что вся дичь из всех лесов Греции сбежалась в те фиванские долины, где в то время охотился амфитрион. Тщетно убивал неистовый охотник рогатых оленей, клыкастых кабанов, легконогих коз. Их с каждым часом становилось вокруг него все больше и больше. Слуги звали своего хозяина домой, а он никак не мог оторваться от любимого развлечения, и день за днем, неделю за неделей охотился, забираясь все дальше вглубь лесных дебрей. Тем временем сам Зевс превратился в человека, как две капли воды, похожего на амфитриона, вскочил на его колесницу и поехал в Фиванский дворец. Услышав знакомое цоканье копыт и звон доспехов, Алкмена выбежала на крыльцо, радуясь тому, что увидит, наконец, долгожданного мужа. Чудесное сходство обмануло ее. Она доверчиво бросилась на шею лживому богу и, называя милым своим амфитрионом, повела его в дом. Так, при помощи волшебства и обмана, Зевс стал мужем прекрасной алкмены, пока настоящий амфитрион охотился за зверями далеко от своего дома. Прошло немало времени. и у алкмены из зевса должен был родиться сын. и вот однажды ночью, когда алкмена мирно спала, вернулся настоящий амфитрион. увидев его поутру она ничуть не удивилась этому, ведь она была уверена что муж ее давно дома. вот почему этот обман придуманный зевсом остался нераскрытым. повелитель богов удаясь из фиванского дворца возвратился в свое заоблачное жилище на высокой горе Олимп. Зная, что у старшего брата-амфитриона Аргасского царя Сфенела нет детей, он задумал сделать своего сына наследником Сфенела и, когда он родится, отдать ему Аргасское царство. Узнав об этом, сильно разгневалась ревнивая богиня Гера, первая жена Зевса. Она возненавидела алкмену великой ненавистью. Ни за что не хотела она, чтобы сын этой алкмены стал аргасским царем. Задумав погубить мальчика, как только он появится на свет, Гера тайно явилась к Сфенилу и пообещала, что у него родится сын Эврисфей. Ничего не ведая про это, Зевс созвал всех богов на совет и сказал, «Выслушайте меня, боги и богини!» Первый день полнолуния, когда луна станет совсем круглой, родится на свет мальчик. Он будет царствовать в Аргасе. Не подумайте сделать ему что-нибудь дурное. Услышав такие слова, Гера спросила с хитрой улыбкой. — А если в этот день родятся сразу два мальчика, кто будет тогда царем? — Тот, кто родится первым, — ответил Зевс. Ведь он был уверен, что первым родится Геракл, он ничего не знал об Эврисфее, будущем сыне Сфенела. Но Гера улыбнулась еще хитрей и сказала, «Великий Зевс, ты часто даешь обещания, о которых потом забываешь. Поклянись перед всеми богами, что царем Аргаса будет тот мальчик, который родится первым в день полнолуния». Зевс охотно поклялся. Тогда Гера не стала терять времени даром, она позвала богиню безумия и глупости Ату и приказала украсть у Зевса память. Как только Зевс потерял память, он забыл о Балкмене и ее ребенке, который должен был родиться у неё. Вот почему случилось так, что сын Зевса Геракл еще до своего рождения потерял отца. Но зато он нашел в амфитрионе доброго и заботливого отчима. Между тем, Наступил день полнолуния. Гера набросила на себя черную одежду, чтобы ее никто не узнал, и полетела в Аргас. Там она сделала так, что сын аргасского царя Эврисфей родился на целый час раньше, чем сын алкмены Геракл. Когда оба мальчика уже лежали в своих колыбельках, один в Аргасе, другой в Фивах, Гера вернулась на гору Олимп в жилище богов, и приказала богине глупости Ати возвратить Зевсу память. Потом она созвала всех богов и богинь и сказала, «Выслушай меня, отец Зевс, а вы, боги, будьте свидетелями. Сегодня, в день полнолуния, первым родился на свет Эврисфей, сын аргасского царя Сфенела. Помните ли вы все, что сказал Зевс? Теперь Эврисфей и будет царем над Аргасом». а маленький Геракл должен ему подчиняться во всем. Услышав это, Зевс пришел в страшную ярость. Он сразу же догадался, что его одурачила Ата, глупость. Схватив богиню глупцов за рыжие волосы, он сбросил ее вниз с Олимпа. С тех пор Ата не смеет вернуться в жилище богов. Зато она вечно трется среди людей. и если кто нибудь из вас захочет сделать глупость пусть он спросит себя уж не проделки ли это большеротой и длинноухой рыжей а ты